«Лягуш! Значит, он и есть баранский!» Оглушенный своим открытием, Павлик какое-то время ничего не слышал и очень плохо видел. Пришлось взять себя в руки. Оказалось, что очкарик сидит, а остальные стоят. И все повернулись к зютыку, который представлял собой жалкое зрелище. Красный, растерянный, поникший. На столике у самого окна были разложены марки и изнанкой вверх. И на всех были проставлены маленькие печати экспертов. Тут Павлик наконец понял, что практически ничего не слышит, только невнятный гул голосов. Окна в старом особняке были двойные, причем створка наружной рамы открывалась наружу, а внутренний — внутрь. И наружная была немного приоткрыта, а вот внутренняя совсем закрыта. Все внимание мальчика привлекали марки на столе. Он прекрасно знал, как выглядят печати экспертов. Много раз видел их у дедушки. Но вот на каких марках они проставлены, не мог разглядеть. Вроде бы по размеру и цвету подходящие. И тут он заметил что-то, до сих пор не заинтересовавшее его. Пригляделся внимательнее к тому, что лежало рядом с марками на маленьком подносике. Уставившись на марки, Павлик забыл обо всем на свете. А главное — об осторожности. Он не заметил, как Файксет вдруг глянул в окно, не обратил внимания на то, что он куда-то скрылся за ним остальные. Лишь увидев, что в комнате остался один только очкарик, Павлик подумал, куда же делись остальные. Тут очкарик включил вдруг радио на полную мощность, и Павлик решил, это сделано специально для конспирации, чтобы никто не мог услышать, о чем станут говорить преступники. Но вот Баранский и Файксет опять появились в поле видения мальчика, а тут преисполнился решимости попытаться разобрать слова по движениям губ. И он все внимание обратил на губы очкарика, единственные доступные ему, ибо Баранский и Файксет стали спиной к окну. Видимо, из-за музыки и не услышал Павлик Тихих, крадущихся шагов у себя за спиной. Зато их отлично слышал оставшийся за оградой хабр и видел темный силуэт человека, подкрадывавшегося к его хозяину. Инстинктивно собака догадывалась о его нехороших намерениях относительно Павлика, но ведь ей велено было оставаться на посту. Движение за спиной Павлик почувствовал в тот момент, когда на него набросили толстую колючую ткань, приглушившую вскрик мальчика и опутавшую дрыгающие ноги. Он попытался вырваться, но оказался стянут, как обручами. Павлик почувствовал, как его понесли без особых церемоний вниз головой и, задыхаясь, крикнул изо всех сил. «Хабр! К Яночке!» Крик его, приглушенный несколькими слоями толстой ткани, донесся изнутри, как нечленораздельное бормотание, которое тем не менее чрезвычайно разгневало врага. Павлика крепко встряхнули, чтобы замолчал. И что-то так больно ударило его по голове, что искры из глаз посыпались. Что касается Хабра, тот отреагировал правильно. И вообще, с самого начала инцидента вел себя как существо разумное. Пес безошибочно умел определять намерения людей, особенно если они относились к его хозяевам, и сразу понял, что хозяину грозит опасность. Если бы он оказался по ту сторону изгороди, несомненно, защитил бы Павлика. Во всяком случае, вовремя предупредил бы его об опасности. Теперь же за оградой он был бессилен помочь своему хозяину. Пес не стал метаться в бессильной ярости, с бросаться на прутья решетки, тем более, что ему приказали оставаться на месте. Теперь он получил другой приказ. Хабр остался для противника невидим и неслышим. Он лишь издал тихий угрожающий рык, обнажив блеснувшие в ночном мраке белые зубы. Секунду стоял хабр, как окаменевший, потом повернувшись и стартовав с такой силой, что из-под лап брызнул мелкий щебень, помчался в сторону верхнего мокотова. Очнувшись, Павлик не сразу понял, где он и что с ним было. Память возвращалась постепенно. Ага, к нему подкрались сзади, оглушили и понесли. Голова еще болит, но почти не кружится. И дышать можно свободно, значит, уже сняли с него ту колючую ткань. Лежа неподвижно, с закрытыми глазами, Павлик медленно приходил в себя. И тут он услышал тихие голоса, какое-то перешептывание. «Хорошо, что не открыл глаз. Пусть враг думает, что он все еще без сознания». «Оно так, если бы не одно обстоятельство!» — услышал он чей-то спокойный и холодный голос. «А именно, я его знаю. Это внук старого Хабровича». Халера. раздраженно прохрипел другой голос. «А вы уверены?»